Глава 49. Договор. Но я потрогал воду, Ева, и она не была холодной. Прохладной, возможно, но уж, конечно, не ледяной, как ты говоришь. Ты должен мне поверить. Может быть, лампочка перегорела, и ты испугалась и подумала, я не вообразила то, что случилось с Гейп. Свет погас. Это всего лишь одна лампочка. Я проверил. Больше свет нигде не отключился. Когда свет погас, Вода в ванне замёрзла, просто замёрзла вдруг, внезапно. Я оказалась в ловушке, а потом кто-то, что-то начал толкать меня вниз. Он пытался меня утопить. На моей голове лежала чья-то рука, и она меня толкала. Я не могла всё это выдумать. Хорошо, милая, я просто пытаюсь найти во всём этом какой-нибудь смысл. Гейп ни слова не сказал об омерзительной вони. В конце концов, запах мог просочиться из старых труб канализации, однако он должен был признать, ему постоянно приходится искать правдоподобные объяснения весьма странным и зловещим вещам, происходящим в этом доме. «Наверное, на самом деле мне просто не хочется верить в привидения», — признался он наконец. «Но как ты можешь не обращать внимания на то, что случилось с нами после нашего переезда сюда?» Гей промолчал. Ева была права. Он ведь и сам собственными глазами видел непонятные маленькие огоньки, вертевшиеся вокруг Келли, когда та играла в своей комнате, и слышал топот маленьких ножек на чердаке, и он стоял рядом со стенным шкафом, когда дверца этого самого шкафа дёргалась так, что едва не слетела с петель, как будто кто-то пытался вырваться наружу. Наконец он сказал: "Ты права, что-то в этом доме не так". Что-то здесь происходит дурное. Честер сразу это понял, потому и удрал. Они находились в своей спальне, сидели рядышком на краю кровати. Эва закуталась в купальный халат. К счастью, хотя это и казалось странным, её крик не разбудил девочек. Они продолжали безмятежно спать, как ни в чём не бывало. Этот дом высасывал из них силы. Гейпс горбился, наклонился к собственным коленям, сжал вместе ладони. Я сдаюсь, сказал он. Пожалуй, с нас довольно. Мы уезжаем, решено. Но здесь есть и что-то хорошее. Откуда ты знаешь? Я чувствую, и Лили тоже. Слушай, не начинай всё сначала. Если ты права, если Кем каким-то образом связался с тобой, он сможет это сделать и в любом другом месте, где бы ты ни находилась. Гейп полагал, что Ева обманывает себя. Но сейчас не подходящее время для того, чтобы излагать своё мнение. Эва слишком напряжена, ей слишком тяжело. Она придвинулась поближе к мужу, положив руку на его плечо. Гейб обнял её за талию. Хорошо, Гейб, мы уедем. Он облегчённо вздохнул, но только после того, как Лилипил придёт ещё раз. Эва, только один раз. И мы также позволим мистеру Пайку провести его исследование, если ты сам этого хочешь. Не вижу в этом особого смысла, если мы переезжаем, но ты ведь и сам говорил, что в его затее никакого вреда нет. Кроме того, мне интересно, что он тут может обнаружить. Да ты просто хочешь мне доказать, что я не прав, с печным тоном сказал Гейб. Нет, я хочу, чтобы ты был доволен. Ты сможешь отдохнуть сегодня. Я примуснотворное «Я слишком вымотана, да, но сомневаюсь, что смогу заснуть сама». Этот дом высасывал силы и из Эвы тоже. Она нежно поцеловала мужа в щеку, видя его смущение, радуясь его любви, и сказала, почти касаясь губами его кожи, «Я так боюсь, Гейб». «Я знаю. Именно поэтому мы должны уехать отсюда». «Да», — подумала Эва, — «они должны покинуть Крикли Холл». но не завтра